Глава двадцать четвертая Ханиу очнулся на больничной койке. Была уже ночь. Пухленкая медсестра читала журнал под лампу, поставленной так, чтобы пациент оставался в тени. Что со мной? спросил Ханиу. В ушах страшно звенело, но он все-таки смог разобрать словами медсестры. Пришли в себя. Лежите и не шевелитесь. Все позади. Не надо беспокоиться. Что случилось? Помню, огрокнулся у табачного киоска. У вас анемия головного мозга. Серьёзный случай. Вы упали в обморок. Продавщица из киоска вызвала скорую. Она вас сюда и доставила. Вы нуждались в неотложной помощи. Опять скорая, обессилена произнес Ханю. И что? Что? Что? Какой у меня диагноз? Тяжёлая малокровие. У вас же анализ. Доктор в шоке. Кровь у вас почти жёлтая, одна вода. Он удивился, как вы в таком состоянии вообще вышли на улицу. Из вашего тяжёлого состояния он сделал вывод, что вы, наверное, из тех, кто живёт на деньги, которые получает от сдачи крови. Но в этот раз вы зашли слишком далеко. Хотя вы не похожи на таких доноров, и жена с вами была, очень красивая женщина. Куда она ушла? Она? Она во мне жена, что ли? Где она сейчас? Ушла домой. Вам надо месяц побыть в больнице. Препараты восстанавливающие кровь, хорошее питание, и вы поправитесь. Так и врач сказал. Она и успокоилась. Сказала, что у неё дома дела. Уже 3 часа как ушла. И всё это время я лежал без сознания? Нет, что вы? Это было бы совсем плохо. Доктор сделал укол, кровообразующий плюс глюкозы, и ещё дал снотворное. Сейчас главное покой. Полный покой. Никаких движений и волнений. Но она очень заботливая, красивая, замечательная у вас жена. И замечательно выглядит не то, что вы. Она будто всю энергию из вас высусыла. Ханиу не знал, что сказать. Перед уходом заплатила за больницу вперёд за целый месяц. Банковский чек выписала. И меня не забыла, проявила щедрость. Сразу видно, что вы не из тех, кто кровь за деньги сдаёт. Ханиу лежал с закрытыми глазами и молчал. И вдруг его будто что-то ударило. Он с криком соскочил с кровати. Что вы делаете? Вам нельзя так резко. Боже, какой ужас! Позвоните ей, срочно, сейчас же. Ханюу продиктовал мне сестре номер телефона в доме Инауи. Требует, чтобы он немедленно лёг. Сестра покрутила диск стоявшего из головы телефонного аппарата. Ханюу с тревогой ждал. Сердце снова застучало в груди. Никто не отвечает. Гудки есть? Есть, но Сестра положила трубку на рычаг, и тут же за окном завыла пожарная сирена. Ой, где-то горит. Дождя давно не было, такая сушь стоит. Запросто может пожар случиться. Ханиу слышал её в молчании, а вой сирены всё приближался. Потом где-то зазвучал ещё одна сирена. Их завывания слились в единый. "Мы где сейчас? Больница где находится?" спросил Ханиу. "В Агикуба. Её построили на самом высоком месте. Отсюда открываются замечательные виды." Некоторые пациенты, которые здесь давно, даже выписываться не хотят. Так здесь красиво, прям не хуже, чем в гостинице. А уж ваши палаты из самых лучших. А район двадцать отсюда видно? Думаю, да. Там за парком. Но ну, так посмотрите в окно. Горит в районе двадцать? Сирены гудели все громче. Медсестра еще раз приказав ходи и лежать спокойно, подошла к окну, приоткрыла его и выглянула наружу. Ой, точно, воскликнула она. Как раз там и горит. Над ее локтями в небо поднималась красная зари, с полохи которого играли на белоснежном халате. Не помню себя, Ханиуб попытался вскочить с кровати, но у него закружилась голова, и он отключился.